Нисио и Син Моготари серия Том 8 Кабуки Моготари История бахвальства Зомби моей Глава 1. Есть одна девушка, о которой я должен вам рассказать сейчас, прежде чем я начну рассказывать о том лете моем великолепном путешествии, связанном с Хачикудзи моей. Чтобы быть ясным. Скажу сразу, что эта девушка не сопровождала меня в моем приключении и вообще никоим образом не была вовлечена в него. Когда я впервые её встретил, лето уже давно минуло, и я думаю, не будет преувеличением сказать, что приближалась зима, так что она в самом деле никак не могла сопровождать меня или принимать какое-либо участие. Проще говоря, она не имеет никакого отношения к истории, которую я хочу поведать. Так почему же я хочу представить вам этого совершенно постороннего человека прямо сейчас, в самом начале? Если честно, я не совсем уверен, что смогу объяснить это должным образом, но, как бы так сказать, она из тех людей, которые заставляют вас именно так себя чувствовать. Короче говоря, когда я вспоминаю какой-нибудь трудноразрешимый, невозможный, богом забытый эпизод своей жизни, почему-то вместе с ним мне на ум приходит эта совершенно не связанная с ним девушка. Это похоже на то чувство, когда вы открываете в комоде средний ящик, а вместе с ним открывается и нижний. Или, может быть, больше похоже на то, когда вы закрываете средний ящик, а нижний ящик открывается само за воздуха. Не могу решить, какая из этих метафор лучше и подходит. Говорят, что если полить заварной крем соевым соусом, то на вкус это будет похоже на морского ежа. На первый взгляд, эти два компонента никак не связаны, да и на самом деле они никак не связаны, но в конечном итоге они все таки сталкиваются вместе. Назовить это парадоксом органов чувств или фокусом, Но если уж выбирать формулировку, то я бы сказал, что она похожа на синтетически окрашенный искусственно ароматизированный напиток с нулевым содержанием фруктового сока. Вкус тот же, но на самом деле это не то же самое, абсолютная подделка, имитация девушки. Затруднение, проблема, беда. И полный провал, к сожалению. Именно такая эта первокурсница, которая выглядит так, словно её запихнули в ящик вместе со всеми этими вещами, «Новенькая Ошина Оги». Каким-то образом это все обернулось весьма нелестным представлением для девушки, которая является моим кахаем. Но я уверен, что если бы она услышала это, то просто бы посмеялась. Так что не думаю, что есть повод для беспокойства. Не стоит об этом волноваться. Кстати, именно Камбуро впервые рассказала мне о ней. О Богитян. Я не сомневался в Камбуро. Всегда хорошо осведомленная о всех симпатичных девушках, Когда она мне сообщила, что на первый курс к нам перевелась очаровательная школьница, но когда я наконец встретился с ней лично, я не смог сфокусироваться на каком-либо впечатлении. В первую очередь из-за того, что когда мы впервые встретились, она меня ударила. Я объясню, зачем я пошел к ней навстречу и почему она ударила меня в свое время, если мне вообще представится такая возможность. Но то, что сказала Огитян... Причина, по которой я вспоминаю ее, когда думаю обо всех этих событиях, связанных с Качикудзи, была такой. «Вы знали, что существует мгновение, когда все светофоры на перекрёстке горят красным?» «Это как так? В таком случае рабочим их следовало бы проверить? Или что-то в этом роде?» «Нет-нет, это случается гораздо чаще. Держу пари, что вы наблюдаете это буквально каждый день». «Каждый день? Не может быть. Не помню, чтобы когда-нибудь видел подобное». Я хочу сказать, что если бы подобные явления происходили постоянно, то авариям не было бы счёта. Это постоянно происходит как раз для того, чтобы аварий было как можно меньше. Но что вы за дурак? Неужели не понимаете? Послушайте, секрет ведь предельно прост. С того момента, как на одной дороге загорается красный, и до того момента, как на другой дороге загорается зелёный, всегда существует 3-секундная задержка. Потому что если бы они менялись одновременно... и какой-нибудь нетерпеливый водитель решил бы проскочить на красный свет, то вероятность аварии бы существенно возросла. Три секунды. Это как-то дольше, чем мгновение. Никто так долго не моргает. Не придирайтесь, это неприлично. Я имею в виду, что на каждом перекрестке есть целых три секунды простое. Три секунды, когда все стоят на месте, и, естественно, не существует такого момента, чтобы все светофоры горели зеленым, если только они на самом деле исправны и их сейчас не тестируют. Будь я инженером, я бы встроил в их систему, чтобы этого вообще никогда не случалось. А Лучше перестраховаться, чем потом пожалеть, не правда ли? Теперь ты просто констатируешь очевидное. В таком случае, пожалуйста, позвольте мне продолжить констатировать очевидное. Я думаю, что вам это будет интересно. Когда мир наполнен красными огнями, указывающими на опасность, на самом деле он безопаснее, чем в любое другое время. В то время как мир, наполненный зелеными огнями, указывающими на безопасность, является самым опасным местом из всех. Такое вот противоречие. Сигнал опасности создает надёжное убежище, а сигнал безопасности порождает беззаконное пространство, в котором трудно и одну секунду выжить, не говоря уже о трех. Ты хочешь сказать, что это как... как здоровая пища, которая всегда имеет посредственный вкус, а вкусная еда, как правило, вредна как для здоровья, так и для талии? Да, именно так. Вы довольно быстро соображаете для того, кто настолько глуп. Я очень польщен твоей похвалой. Я не хвалила вас, это был сарказм. Когда большинство людей переходят дорогу на зеленый свет, они чувствуют, словно сам Бог оберегает их. Но на самом деле это совершенно не так. Риск просто уменьшается наполовину. Это немного лучше той ситуации, когда все светофоры горят зеленым, но и только. Если вы действительно хотите избежать опасности, лучше вообще не переходить дорогу. Если так рассуждать, то даже когда ты идешь по тротуару, Вероятность того, что какой-нибудь пьяный водитель сделает зигзаг и врежется в тебе, все равно больше нуля. Да, вероятность больше нуля. Но именно поэтому я и обязан об этом заявить. Для кого-то, например, для меня, это необходимо. Насколько вообще опасно это место? Этот мирный мир полон надежд и мечтаний. В этом мире можно обрести спасение. Мы рождены в нем, чтобы любить друг друга и жить в гармонии, и долг детей не меньше быть счастливыми. Когда люди треплются, опьянённые такими идеями, ковер может быть выдернут из-под их ног в любой момент. Дети в зонах боевых действий знают настоящую правду, даже если они не образованы. По крайней мере, они ценят свою жизнь. Потому что в их глазах отражаются не зеленые огоньки, а лишь красные. Я считаю, что люди имеют право беспечно жить в мирной стране как идиоты. Разве не в этом смысл тысячелетнего прогресса? Это очень японский образ мышления. Можно даже назвать это нашей религией. Но эта страна зовётся Японией. Я осмелюсь заявить, что не думаю, что и через тысячу лет она продолжит существовать. Это верно для любой страны. Ни одна страна не может поддерживать одну и ту же структуру в течение тысячи лет. Тебе даже не нужно штудировать учебник истории, чтобы узнать это. Да, это очевидно. Япония может погибнуть. Весь мир может погибнуть. Но все закрывают глаза на эту очевидную истину и заводят новые счета в банках. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. И что? Простите? И что ты на самом деле пытаешься мне сказать, Огитян? Ты, как всегда, несешь чепуху. Ты в самом деле, как твой дядя, хоть и не похож на него внешне. Мне неприятно, когда меня сравнивают с кем-то вроде него. Я почти что хочу подать на вас в суд за клевету. Но в качестве особой услуги я приму это как комплимент. Послушайте, я просто пытаюсь посоветовать вам быть более осторожным. Люди же постоянно об этом говорят, так ведь? Мечты не должны сбываться, а они должны быть осуществлены. Но ведь все наоборот, не так ли? Если мы будем честны с самими собой, то мечты не должны быть осуществлены, а они должны просто сбываться. Думать о своих мечтах о будущем забавно, но когда мечты притворяются в жизнь, они становятся скучными. Или если все сводится к тому, что вы изо дня в день мало-помалу трудитесь на работе, что, вероятно, вас все равно никуда не приведет. Это же адская жизнь. Зачем так делать? Это просто смешно. Особенно, когда вы можете быть совершенно счастливы со своими фантазиями. Но разве коэффициент счастья не было бы выше, если бы твои мечты сбылись? Абсолютно нет. Нет? Правда? Нет. Ни малейшего шанса. Даже если это что-то вроде того, кем каждый мечтает стать в будущем, рок-звездой, спортсменом, мангакой, директором фирмы, неважно. Вы считаете, что такие люди просто делают, что хотят? Это абсолютно невозможно. Беспокоиться о своих отношениях с работодателем... Отдавать себя на милость рейтингов и жюри, заискивать перед спонсорами или подыгрывать своим поклонникам – это не что иное, как жалкая работа. Воплощение вашей мечты равносильно осознанию того, насколько уныло ваша мечта. Значит, чем больше твоих мечт сбывается, тем больше ты беспокоишься об отношениях со всеми, кто тебя окружает. Ты прямо всю малину портишь. Разве нет таких больших шишек, которые могут делать все, что захотят? О, да, парень, который делает все, что хочет, и живет своей жизнью – избегаемой, ненавидимой окружающими его людьми. Кто хочет быть таким парнем? Неужели это и есть ваша мечта, ставшая явью? Совсем наоборот. Да, совсем наоборот. Итак, мы должны научить детей тому, что они могут стать счастливыми гораздо более эффективным способом, жуя сладости и глядя на образы людей, чьи мечты сбылись, и передали всем через электронно-лучевую трубку, вместо того, чтобы терпеть горечь. И утопать в обязательствах стремления превратить приятную мечту в суровую реальность. Мы должны быть их рыцарями в сияющих доспехах. Это совершенно восхитительно. Иметь мечты, но нельзя позволять им сбываться. Это послание, которое мы должны распространять. Электронно-лучевые телевизоры по большей части уже отправились по пути дронтов. Хоть картинка и на удивление хороша, как по мне. Теперь же повсюду ЖК и плазмы. Ха, что картинка, что сами шоу стали совершенно плоскими. Я сейчас ничуть не критиковал телевидение, честное слово. Существуют тысячи хороших передач. Кому вы пытаетесь угодить, прикрываясь подобным образом? Рыги никто не станет уважить вас только потому, что вы хороший человек. Это скорее вам нужно уважить их, светофоры. Вам следует обращать внимание на них, потому что они не станут обращать внимание на вас. Поднимая руку над головой или размахивая маленьким флажком, как пожелаете. В общем, как-то так все и было. С ней всегда так. В конце концов, Оги Тян просто хотел рассказать мне очередную свою мелочь, вроде «Все светофоры на перекрестках горят красным в течение трех секунд». Казалось бы, что она просто хотела почувствовать немного гордости, чтобы ей восхитились, но в итоге заговорила о жизни, о принципах и даже о мечтах. Это была пятнадцатилетняя Ошина Оги в двух словах. «Я вспомнил эту мелочь в связи с Хачикудзе моей. Я вспомнил это в связи с потерянной девочкой. Каждый светофор на ее пути горел красным». Именно в тот момент, когда она переходила дорогу на Зелёный, ее избила машина. Наряду с воспоминаниями о той девочке, что умерла больше десяти лет назад. мое великое летнее приключение, которое началось с совершенной мелочи, но в конце концов стало настолько глобальным, что угрожало уничтожить саму реальность. Наряду с той историей, которую я вспоминаю. Но после того, как я закончу рассказывать эту историю, возможно, я смогу найти свой ответ на сокровищницу мелочи Ошина Оги, Ответ для девушки, которая всегда оставляет меня безмолвным и ошеломленным. Дело вот в чем: светофоры имеют три цвета. Между красным и зеленым они светят желтым. Именно этот совет она и пыталась мне дать.